Глава 4. Конкурент. Этери готовилась к встрече с членами своего фан-клуба сегодняшним вечером. Раз в 3-4 месяца преданные читатели прилетали в Тбилиси для того, чтобы обсудить с ней автором популярного бестселлера Фрагменты из безмянной персонажи и события. Писательница предпочитала участвовать в более масштабных мероприятиях, на которых книги разлетались во время проведения встреч. Но рекламщики издательства рекомендовали ей участвовать во всех событиях, главное, чтобы читатели не чувствовали себя обделёнными. А благодарный почитатель, по мнению специалиста из PR-отдела, Лишний раз расскажет о ней и книге в социальных сетях или на своём блоге, и это, в свою очередь, запустит очередную цепочку продаж. В любом случае, это и ничего не сериала. Она надела элегантное в пол платье янтарного цвета. Прекрасно сочетающаяся с её тёмными глазами и волосами, упаковала в новую сумочку, купленную в Париже, книгу, открытки и закладки, чтобы раздать участникам фан-клуба, а было летние сапожки и с гордо поднятой головой пошла на место проведения встречи. Неладное девушка почувствовала ещё на улице перед входом в дом, комнаты в котором арендовались подразные мероприятия. Обычно во внутреннем дворике машины вплотную парковались друг к другу, словно густые растущие берёзки. Но сегодня Этери не увидела ни одной. Паника подступила к горлу и со всей силы сжала его так, что ощущалась непосильная, сковывающая тяжесть. Писательница вошла внутрь и не увидела ни одной фанатки, что очень странно. Девушка просидела в пустом помещении полтора часа. За это время перепроверила не ошиблись ли со временем и местом проведения встречи, мерила шагами комнату и успела прогладаться. Обычно фанатки приносили с собой угощения для любимого автора. Едва стывшие пироги с капустой, мясом птицы и грибами, экзотические фрукты, коробки дорогих импортных шоколадных конфет, и по завершении мероприятия этори уходили из зданий в приподнятом настроении, сытые и довольные, как кошка, объевшаяся любимой сметаной. Но не сегодня. Да мояна пришла в расстроенных чувствах, так и хотелось на ком-то сорваться, чтобы выплеснуть вырывающийся наружу гнев, а входящее от Лианы сообщение добило её окончательно. Привет Джана написала, что разрывает с нами договор. Авторов на рынке много, и все желают засветиться, сотрудничать даже с не раскрученными издательствами, готовы выпускать по 4 книги за год, а наша задержка для Крылатого грифона как насмешка. Пересылаю тебе её письмо. Джана сослалась на пункт в договоре. Я так понимаю, что ты до сих пор всё ещё не закончила роман. И ещё Долго думала, как лучше сообщить тебе кое-что. Но не вижу смысла скрывать, если, конечно, ты ещё не в курсе. Это только мои догадки, но, возможно, самое главное. Ну и, конечно, неофициальная причина разрыва сотрудничества с нами заключается в новом авторе и книге, что вытеснила безымянную в стоповых продажах. Блогеры только и говорят, а писательницы пишут обзоры, цитируют и восторгаются. Я книгу не читала. Но может, ты что-то слышала про возрождение птицы Феникс? Конечно, глупо со стороны издательства отпускать тебя. Но, видимо, они потеряли всякую надежду на то, что ты вообще когда-нибудь допишешь вторую часть дилогии и верят в другого автора, хотя если перечитать договор, э, то ты и правда нарушила один из пунктов задержала выход новой книги, в результате чего издательство не дополучило прибыли. У Этери пересохло во рту, ладони вспотели от волнения. Больше всего ее задело не то, что одно из топовых международных издательств со связями по всему миру разрывает с ней договор о появлении конкурента. Она сразу же занялась поисками в интернете той самой злосчастной книги. Нажав на первую ссылку, Этери принялась жадно читать бесплатные ознакомительные фрагменты. 20 минут пролетели незаметно, но внутри писательницы из области живота поднялась удушающая волна ужаса и страха.